Лето было в самом разгаре, и листва бессильно свисала с деревьев, томясь по осенней поре, когда, наконец, можно будет начать опадать и кружась, стелиться ковром и менять цвет, когда сделается свежое светло, и прозрачные дождевые капли повиснут на каждой веточке и на каждом побеге. В один из таких дней Белка отправилась в морское путешествие. Она села в лачонку, зачаленную у берега реки. Латчонка была круглой, как заходящее солнце, так что было непонятно, где у нее нос, а где карман, и Белка не могла решить, в какую сторону ей грести. Она втянула весло в лодку, и течение подхватило ее и понесло по реке. Яркое солнце играло бликами на Белкиной мордочке, и она видела в воде свое отражение, утирающее лба беспрестанно струящиеся стемени капли пота. В голове ее теснились мысли. Они не давали ей покоя. Ей не хотелось думать, но мысли ее не слушались. Они были сильнее, чем ее воля. Мысли придумали, что Белка сидела не в лодке, а на сковородке, стоявшей на огне. В ужасе Белка подскочила. Лодка резко накренилась и перевернулась, и Белка плюхнулась в воду. Вынырнув, она пришла в ярость от своих мыслей. «И если бы только можно было ущипнуть их или закатить им оплеуху!» И пока она воевала со своими мыслями, лодка уплыла, и белке пришлось добираться до берега вплоть. Расстроенная, белка выбралась на прогретый солнцем берег и улеглась на спину. Ее мысли немедленно накинулись на нее, будто только этого и ждали. Они придумали, что она спланировала по воздуху, как легчайший древесный листок, и приземлилась у двери муравья». который как раз вышел из дому с большим стаканом сока из буковых орешков, ледяного сока. Внезапно мысли ее снова куда-то исчезли, но все же они позволили ей протянуть руку за стаканом. Солнце село, и Белка поплелась домой. На двери хижины муравья висела записка. «Белка, я не знал, зайдешь ты или нет, но когда ты заходила, меня как раз не было». Белка вздохнула. И тут дверь распахнулась, и из дому вышел муравей. «Но это не взаправду!» — сказал он с улыбкой от уха до уха. «У меня есть для тебя кое-что вкусненькое!» — добавил он.